Десять. Четверг, 5 ноября. Я смотрю на пустую страничку перед собой и пролистываю листы назад. С момента ссоры с Ханной в прошлые выходные я больше не связывалась с ней и ничего не вносила в счастливый ежедневник. Надеялась вспомнить хотя бы один приятный момент, когда заменила заболевшую Юки в закусочной. Но именно сегодня у всех клиентов плохое настроение, Как бы широко я не улыбалась или как бы быстро их не обслуживала, я не услышала ни одного "спасибо большое" и не увидела ни одной искренней улыбки. Может, стоит внести сюда вечер кино с Тайлером? Правда, в последнее время эти вечера стали рутиной. Разве такие замечательные моменты, как уютное сидение на удобном диване рядом с прекрасными людьми, теряют свое обаяние только потому, что часто повторяются. Тогда всем пришлось бы постоянно придумывать новые дела, которые доставят нам радость. Качаю головой, записываю в окошко понедельника вечер перед телевизором с Тайлером. Еще я счастлива, что пусть и временно нашла приют у Вороновых, а в Дионе новую подругу. Также отмечаю, как приятно не находиться в постоянном стрессе. Теперь, когда мне не нужно столько времени проводить в дороге, ни словно состоят из 48 часов с учебой, домашней работой и всем, что нужно было как-то вмещать в расписание до переезда к Вороным, я справляюсь одной левой. Не знаю, может, я все придумываю, но мне кажется, профессоры стали относиться ко мне по-другому. Возможно, у меня просто появилось больше времени, чтобы об этом поразмыслить. Запись на сегодня появляется через полчаса. Счастье это когда твоя коллега приходит до начала своей смены и предлагает тебе уйти домой. По крайней мере, хоть что-то. Да? Я радостно смотрю на дневник и радуюсь, что сегодня вернулась в дом воронов не так поздно. В световом дворе Диона тут же вскакивает с места и быстро подходит ко мне, словно все время ждала только меня. Сегодня ее яркие волосы уложены волнами, и выглядит она, как обычно, сногсшибательно. Даже удобный домашний костюмчик, как она его называет, по цвету подходит под волосы. Твое платье для ночи создания пар готово. Она чуть ли не взрывается от переполняющей ее энергией. Голубые глаза сверкают, она хватает меня за руку и тянет вверх по лестнице. Я написала тебе поторопиться, но Ты же знаешь, в закусочной не разрешают пользоваться телефонами. Уже не в первый раз поясняю я, и она театрально вздыхает. Всегда оставляю его в шкафчике в раздевалке в офисе Дэна. а ему станет плохо, если я не выключу телефон или по крайней мере не поставлю его на беззвучный режим. Да знаю, знаю, она взмахивает рукой, а потом снова тянет меня вверх по лестнице. Но ты не представляешь, как я взволнована и как нервничаю. Диона поворачивается ко мне, наконец отпускает мою руку и дергает за синие кончики волос. "Нервничаешь? Из-за меня? Глупо предполагать, что она никогда не нервничает. Никто не может всегда быть уверенным в себе, но она меня знает, Кара, с фобией к моде. Понятия не имею, подходит ли что-то приемлемо или Совершенно нет. Уже не говоря о том, можно ли вообще так говорить. Идеально скрыть твое лицо самая сложная задача для меня. Она идет дальше и оставляет меня стоять на лестнице. Я следую за ней медленно, словно через ледяную воду по колено. На меня давят её пусти поверхностные слова. Никому не хочется слышать подобное. И вообще, такое говорить не очень красиво, так говорила мне Эфи и, и мама. Я подхожу к двери в комнату Дионы, задерживаюсь на пороге, смотрю на весь хаос из тканей, манекенов и инструментов для шитья. Комната Дионы спроектирована так же, как и моя, но при этом совершенно другая. Кажется, она живет здесь уже многие годы краю большого театрального зеркала приклеены бесчисленные фотографии. На многих из них изображена Диона, даже на стенах висят картинки, эскизы одежды в рамках, грамота за какой-то приз и парочка семейных фотографий. Она уверена, что пройдет фазу кандидатки, иначе бы не стала тратить столько сил на то, чтобы повесить подходящие по цвету занавески. Я делаю шаг вперед, стараясь не наступить на дорогую ткань. Что такое? Ты не рада примерке? спрашивает Диона и подскакивает ко мне, перепрыгнув две горы ткани. Знаю, тебе не нравится весь этот цирк с модой, как мне, но что не так с моим лицом? спрашиваю я. Снова вспоминаются старые истории, как другие дети смеялись надо мной из-за рыжих волос и как позже в старшей школе меня мучили из-за ужасных веснушек. Все злобные слова, произнесенные шепотом, каждый день лишали меня уверенности в себе, пока Ханна не положила этому конец. А почему с ним должно быть что-то не так? удивленно смотрит на меня Диона. Ты сказала, что сложнее всего было спрятать мое лицо. На языке остается горький привкус эха прошлого. Диона склоняет голову на бок и хмурит тёмные брови, и их цвет остался естественным. Потом убирает прядь волос мне за ухо. «Твое лицо идеально, говорит она. Гармоничное, все на месте. Это была моя проблема. Я все еще не понимаю, на что она намекает. Диона поворачивается и что-то ищет, отыскав, протягивает мне что-то филигранное и металлическое. Бал ночи создания пар это маскарад, говорит она и подносит асимметричную маску к лицу. Тонкая с блестящими камушками сетка внутри чёрных металлических завитков окружает только её правый глаз. На другой стороне прикрыты только брови, а под голубыми глазами болтаются три тонкие цепочки. "Я ни в коем случае не хочу скрывать твои замечательные веснушки", говорит она и показывает на пятнышки, которые я так ненавидела раньше. "Надеюсь, ты не против?" Было нелегко объяснить дизайнеру, что именно мне нужно. Диона неуверенно смеется. Когда я не отвечаю, она начинает волноваться, подавляю все переживания и шепчу: "Она идеальна". «Тогда подожди, пока не увидишь платье". Девушка кладет маску на маленький столик посреди всего хаоса и уверенно проходит между многочисленными безголовыми манекенами. На них просторное платье для бала с тысячами слоев ткани над широкими кринолинами. Страшно представить, как я надену нечто подобное. С тихим скрежетом дионата отодвигает в сторону монструозные наряды и открывает взгляду самое красивое платье, которое я когда-либо видела. По сравнению с помпезными платьями рядом с ним Это кажется простым, но завораживает меня, притягивает словно магией. Нижняя ткань кремово-белая, сверху черная органза, которая создает рукава по локоть и волнами не спадает на слегка расклешённую юбку. От талии, обтянутой присборенной шелковой лентой, вокруг декольте и на прозрачных рукавах платье украшено черной вышивкой, идеально сочетающейся с маской. Ну, скажи хоть что-то. Просит Диона, становится прямо рядом со мной и выжидающе смотрит. Слишком простое, да? Она глубоко вздыхает, блеск в ее глазах меркнет. Оно я пытаюсь подобрать слова. Идеально. Не знаю, как мне тебя отблагодарить. Нравится, да? С этой билибердой. Она показывает на монструозное платье на другом манекене. Ты ничего не добьешься. Ты более естественная и настоящая. Простой эскиз сам с собой напрашивался. Я обнимаю Диону, крепко прижимаю к себе, чуть не задыхаюсь в ее лилово-розовых волосах. Счастье это когда твоя подруга так хорошо тебя знает, что создает для тебя идеальное платье. Я сомневалась по поводу ночи создания пар и балов, говорю я, отпустив ее. Но теперь рада такой возможности. Слова исходят из самого сердца. Диона пищит от радости. Ты должна примерить его. Вдруг нужно что-то поправить. Было сложно не нацепить его на тебя уже на первой стадии, пришлось шить на глаз. Она трёт виски. Лучше разденься вон там. Девушка показывает на состоящую из трех зеркал ширму в углу возле кровати. Я передам платье. Я так и делаю, снимаю свои шмотки и надеваю платье, которое протягивает Диона. Наконец, выхожу к ней. Не смогла застегнуть молнию полностью. Пробую еще раз, но Диона быстро застегивает последний сантиметр и поворачивает меня к ширме. Едва себя узнаю. Когда я в последний раз носила платье? Не могу вспомнить. Раньше такая модель была бы недоступна для меня. Все кандидаты или вы будут завидовать твоему партнеру, заверяет Диона. Наши взгляды встречаются в зеркале, пока она поворачивает меня из стороны в сторону за талию, тонкую благодаря широкой черной ленте. Все гости на балу не смогут оторвать от тебя глаз. Она еще раз осматривает свою работу, явно довольная. А как вообще пройдет вечер? спрашиваю я, вернувшись за ширму, чтобы переодеться. Валерии поручила Лоре поговорить со мной о фазе кандидатов, но мне мало что удалось вытащить из нее. Может, родители тебе больше рассказывали о выходных, ночи создания пар? Если бы, кричит она в ответ. Я слышу, как Диона ходит по комнате. Хотя это естественно интересовало меня больше всего. Девушка фыркает. В чем же тогда веселье, милая? Вкратцева произносит она деланным голосом, судя по всему, подражая своей маме. И пусть между нашими семьями пропасть, кажется, наши мамы похожи. Подобная мысль вызывает у меня смех. Что смешного?» Диона снова подходит к ширме, Ее голос становится громче. Я натягиваю толстый вязаный свитер на безрукавку и высвобождаю волосы из воротника. Я уже слышала такие слова от своей мамы, объясняю я, выходя с платьем в руках. Хотя тогда речь шла не о зловещей вечеринке студенческих сообществ. Все мамы одинаковые, вздыхает Диона, Киваю, соглашаясь. В последний раз я это обсуждала с Ханной. Мысли о ней вызывают боль в груди. И улыбка исчезает с губ. Что она сейчас делает? Я сама отвечаю на вопрос. Проверяет теорию заговора против Беверли Грей. Прогоняю ревность, проникшую в мои чувства и надеюсь, что во время своих расследований она все таки иногда скучает по мне так же, как я по ней. Что ты сегодня делаешь? Попрошающе смотрит на меня Диона, Решаюсь рассказать ей о своих планах. Я хотела посмотреть фильм с Тайлером, медленно произношу я, но тут в голову приходит идея. Не хочешь пойти со мной? Клянусь, он не кусается, хотя много флиртует. Скажу ему хорошо себя вести. Диона морщит лоб. Думаешь, он не против? Наверное, Тайлер хочет только с тобой. Я быстро качаю головой. Мы просто друзья, и у нас хороший вкус в кинематографе. Поясняю. Мне нравится проводить с ним время, но мне ничего от него не нужно. Спрошу его, если ты не против. Диона улыбается. Не против. Стоит выбраться из дома воронов. Я уже много дней работаю над платьем и проводила больше времени с безголовыми манекенами и тканями, чем на курсах. Тут же отправляю сообщение Тайлеру и смотрю на растирающую глаза Диону. Меня накрывает неприятное чувство. Я плохая подруга, быстро говорю я. Свалила на тебя всю работу и ни разу не предложила помочь. Да что ты? машет рукой Диона и снова улыбается. Командная работа не моя сильная сторона. Она все путает, а моя голова не любит, когда планы нарушаются. Понимаю, отвечаю я. И сообщаю, что Тайлер радуется, что к нему придут две девушки, с которыми он может поделиться своим очарованием. Диона смеется. Кажется, он очень самоуверенный. Не представляешь, насколько. Ее смех заразителен. Тогда хорошо, что я заполнила этот пробел в знаниях. Завтра уже начнется горячий этап для кандидаток.